Глава 7. Первый снег пришёл в этом году раньше обычного. Ноябрь, который хоть и редко, но всё же радовал нас солнцем, сегодня выдал просто огромное количество осадков. Вернувшись к обычной жизни, за месяц я добился многого. А именно, отделал Эльвиру во время спарринга так, что она попросила пощады. А ещё наши взаимоотношения с Леной неожиданно вышли на новый уровень. Как бы смешно это ни было, мы перестали скрываться. От наёмников и от мира. Но были и другие моменты, которые меня не могли не беспокоить. Во-первых, наш штат наёмников не добирал аж трех опытных носителей, что сказывалось на работе, а её было немало. И во-вторых, с момента моей командировки я больше не видел Аню, подругу детства. Хотя был уверен, что на одном из заданий мы обязательно пересечёмся. Она не ходила на занятия, её не было дома, как и её родителей, а также её телефон был постоянно выключен. Я даже забегал в деканат со значимым аргументом в виде коробки конфет, что так любила секретарь, чтобы узнать, отчислилась она или нет. А там мне говорили коротко и ясно. Она болеет, больничный открыт и продлен в соответствии со всеми сроками. А в данный момент я искренне пытался не уснуть на очередной паре философии, где старый профессор, в том числе и носитель симбионта магического типа, нес очередную чушь про древних философов. Конец пары стал как глоток свежего воздуха. И даже несмотря на то, что философия была последней парой, выйдя с неё, я почувствовал прилив сил. Может, профессор выкачивает из студентов силы, а я просто этого не вижу? Как-никак, способности магов не должны касаться других носителей симбионтов. Тем не менее, стоило мне выйти из стен родного института, как на меня уставились почти все, кто был на крыльце. И не без оснований. В связи с привычкой того, что я не чувствую так, как люди, холод и жару, о некоторых банальных вещах я просто не думаю, точнее забываю их вовремя подмечать до того, как ситуация становится не очень удобной. Пришлось вернуться, зайти в раздевалку, отыскать свою кожанку, которая, собственно говоря, тоже была не по погоде, и замереть. Мои способности телепатии вышли незаметно для меня самого на новый уровень, я больше использовал видение машинально, чем намеренно, и всегда в нужное время. Сейчас я смотрел на паренька, который был старше меня года на три с весьма выразительным сердцем, пульсирующим, как у пси-мага. При его внешности заморыша, мелкие и с большой родинкой на щеке, я бы и без видения решил, что он владеет какой-то запрещенной силой, ибо из всех пси которых я встречал, не было ничего такого благородного» как обычно выглядели иные представители аристократии. Более того, его пульсация была учащенная, и такое я уже встречал перед тем, как Анжела начала сгребать диких в одну кучу. «Не к добру это», – прошептал сам про себя, прячась за вешалками от других глаз. «Давай, выпускай по чуть-чуть, я буду по чуть-чуть убирать». Но всё вышло совершенно иначе. Когда из рук мага посыпались нити энергии, а я замахнулся, чтобы всё это разрушить, Появились еще двое. Одного пацана с неброской внешностью я помнил, маг-девиант, который мог затормозить все процессы в организме. Как раз тот, кого я видел последним еще в гостях у Жожобы. А вот второго я видел впервые. Высокий парень с внешностью какой-то звезды взмахнул один раз рукой, и я увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Черную полосу, сорвавшуюся с его рук, которая ударила не по создаваемым нитям энергии, которые выходили из рук заморыша, а прямо по его симбионту пульсация исчезла в ту же секунду. «Это ещё что такое?» — удивлённо пробормотал я. Но после всё происходило слишком быстро. Они подхватили этого паренька и потащили куда-то за собой. Выбравшись из-за вешалок, я увидел лишь спины, быстро скрывшиеся в темноте. И только после этого я вспомнил о вопросе, который давным-давно должен был спросить у Лены или у кактуса. «Кто такие жнецы?» Кактус лениво подергивал лапой, лежа на спине, пока Лена вычесывала ему специальной расческой все колтуны. Он что-то там бормотал в перерывах экстаза, но я не обращал внимания. Думал об их словах. Жнец в некотором роде являлся своего рода санитаром среди магов. В истории их было очень мало, ведь даже их силы не к чему было приобщить. Они не были псимагами, не были телепатами или стихийниками, они были, так скажем, некоторым ответвлением в жизни других носителей. Девиантами их не назовёшь, но сила их не поддавалась объяснению. Жнецы могли, судя по слухам, уничтожить применяемый навык в самом его начале, в его проявлении и в его финишном виде. Просто разрубить, уничтожить всплеск, который несёт за собой дальнейшие активные действия в виде изменения самой реальности. Но на большее они и не были способны. «Ярослав», — потянулся кот, — «почему ты мне сразу всё не рассказал? Какая-то пси-волшебница, которую ты уничтожил, назвала тебя жнецом, а ты молчал?» «Не придал этому значения», — сухо ответил я, уловив на себе недовольный взгляд Лены. «Ты слишком часто стал скрывать от меня то, что происходит с тобой», — продолжал пушистый. «Каким-то образом получил мутацию подобного типа, собственноручно уничтожил сильного представителя псимагии, так еще и телепатию освоил до такой силы, что подавил девианта». «Она нестабильна», — парировал я. «Если бы она больше сосредотачивалась, я бы...» «Ты ничего мне не сказал про то, что ты различаешь симбионта внутри». Кот раскрыл глаза, перевернулся и зажмурился от удовольствия, когда расческа пошла по спине. «Боже!» «На это и есть свои причины». Я вытянул ноги, сидя на полу и повернулся к своей девушке. «Лен, почему жнецов было так мало?» Но вместо нее ответил кот, не забывая при этом съязвить, что нужно говорить с образованным носителем, а не волшебницей, которую в такие вещи никогда бы не посвятили. Вследствие чего чесать его перестали. Кот нахохлился. Махнул хвостом и спрыгнул с кровати. Жнецы оказались паразитирующими магами на фоне носителей. Цель одна — уничтожить навык, боевых качеств — ноль. Работали только в паре, да и то было мало магов, которые держались рядом с теми, кто мог на корне уничтожить их боевую способность и воспользоваться этими мгновениями слабости. Я бы назвал их поддержкой в поединках. Жнецы лет десять назад, — продолжил Кактус, — сражались в паре с мутантами хотя, может, сейчас уже всё изменилось. «То есть ты хочешь сказать, что жнецы были только наёмниками?» — удивился я. Именно. Кактус, не скрываясь, широко зевнул, проверяя свои границы, взобрался на мои ноги и свернулся клубком у живота. Вопросительно посмотрел на меня, мол, белый раб, и продолжил рассказывать то, что даже Лена не знала. А моя девушка была ходячей энциклопедией, как оказалось. Пусть самому кактусу и не хотелось признавать, что он ошибся в оценке её знаний. Со жнецами, как и с девиантами, была сложная ситуация. Что те, что другие, были побочным эффектом исследований и опытов. Как именно и из-за чего появились жнецы, никто доподлинно не знал. По крайней мере, со слов кактуса. Но то, что их намеренно истребляли, это был факт. У них не было семей, не было родов и прочего. Они были одиночками, появление которых оставалось загадкой. В таком же, по сути, виде существуют девианты — Но этот тип носителей симбионта есть даже в кодексе, когда о жнецах было лишь одно упоминание. Уничтожены. Однако я явно видел такую же способность, как и у меня. «Я только не пойму одного, Ярослав!» Кот раздражительно замахал хвостом из-за того, что я перестал его начёсывать. «Как ты мог мутировать до такой степени? Никогда не слышал, чтобы всё настолько вольно переплеталось». «Правильнее сказать, эволюционировал», — поправила его Лена. «Мутанты мутируют, маги эволюционируют». «Захочу услышать мнение слабого мага, которое может только вытеснять чужую энергию, и обязательно обращусь к тебе», — нагрубил ей в ответ кот. «Это не меняет сути вопроса, Ярослав». Он более яростно замахал хвостом и все так же пристально смотрел на меня. «Объясни мне, как ты, телепат, получил способность женица?» «Этой способности у меня и в помине не было». И быть не могло. Понятия не имею, развел я руками. Оно само, после помощи Анжели на вагоне. Это когда ты поцеловал ее в лоб? съехидничал кактус, ударив по больной ране. Лена тут же надула губы, но на сей раз промолчала, хотя, когда я ей рассказал о том, что произошло на базе и в бункере, она со мной почти два дня не разговаривала. Именно напитался пси волшебницы, значит. Кот раскрыл глаза развернулся из клубка и сел рядом. «Не знаю, в чём суть, но мне кажется, тебе не стоит показывать даже такие способности. Кто ещё знает, что ты своей можешь сожрать, уничтожить навык?» «Только вы», — честно ответил я. «Эдварду я не доверяю, как и остальным наёмникам». «Это ты правильно решил», — согласился Кактус. «А Эльвира, девушка-девиант, в курсе о подобном?» «Нет», — замотал головой. Повторяю, об этом знаете только вы. Мы бы и рады продолжить разговор, но мне не позволили. Позвонили те, кого я уже и не ждал. Анин номер высветился, и моя реакция, скорее всего, обидела Лену ещё больше. Я схватил трубку, нажал на зелёную часть экрана и побежал на кухню, чуть было не зацепив кактуса ногами. И даже несмотря на то, что трубку взял почти моментально, по ту сторону телефона были лишь гудки. При попытке перезвонить я не добился ровным счётом ничего. А затем. В дверь постучали. Каково было моё удивление увидеть на пороге своей квартиры человека, которого я месяц искал. Точнее, пытался найти. Аня, в образе совсем незнакомой мне брюнетки, сидела в короткой юбчонке за столом на моей кухне. Болтала ногами и косилась то на меня, то на Лену, пристально смотрящую на девушку. Кота она проигнорировала, а зря. Он её слушал и изучал но был бы от этого толк, если бы она проронила хоть слово. Невольно, точнее, машинально я посмотрел на её сердце, спокойное, размеренное, без лишних импульсов. Но затем я увидел другое — её руки. Энергию, которая своими нитями обволакивала сердце носителя симбионта, даже мутанта можно было увидеть. У мутанта она никак не менялась и просто показывала таким, как я, кто перед тобой а маги выпускали эту энергию через руки, как через проводник. У Ани же было что-то странное, неестественное. Руки обволакивала энергия такая же, как и сердце, только мерцала другими цветами, была другой толщины и не была похожа на то, что должно быть у магов, тем более что она не умела использовать магию. «Что с твоими руками?» Я первым разрядил тишину, которая изредка нарушалась глотками. «Почему? Заметил?» Еле слышно спросила она. Я лишь кивнул в ответ, а затем её прорвало. Она говорила не умолкая, постоянно плача, и мне за весь разговор пришлось то и дело успокаивать её. Даже Лена не осталась равнодушной к такому разговору по душам. Но вот кактус во время всего разговора говорил мне только одно. «Это ненормально». И за следующие 10 минут он это повторил ещё раз 20 и в конце концов не выдержал ударил лапой и послал мне мысль. «Это неестественно, Ярослав. Это ненормально, как и ты сам. А теперь скажи мне правду. Как ты получил способности женица?»